Глава 3. Дальнейшие часы практической отработки тянулись медленно, и ничего интересного не происходило. Конечно, если бы наши дисплеи были подсоединены к внутренним камерам на этажах, куда поселили не людей, но дальше фойе нас любопытных курсантов, особенно курсанток, не пускали. «Я подвезу тебя до общаги», — сообщил мне Райс, когда часы практики закончились. «Не надо. Мы со Снежкой договорились прогуляться по магазинам», — привычно отказалась я. Как-то так сразу повелось, что куратор с первого дня под любым предлогом пытался навязать свое общество сверхнеобходимого, но я неизменно отказывалась. Как всегда. Ни малейших поводов для сближения. Никому. Особенно лучшему эмпату Академии, читавшему людей как открытую книгу. Мало ли что вычитает. «Василиса». «Надо поговорить вне камер», — упорствовал куратор. «В полголоса, чтобы не слышал полковник, которого донимала Снежка каким-то вопросом». Я удивилась. «Такая навязчивость на него не похожа». Обычно Райс, получив отпор, делал вид, что ничего не произошло и гордо отчаливал. Но сегодня с его гордостью что-то случилось. «Значит, действительно разговор для него важный. Только недолго». «Не беспокойся, не задержу». Уголок его ярких и полных на зависть девушкам губ нервно дернулся. Я набрала на моби сообщение и отправила Снежке. Дождалась, когда подруга, не прерывая диалога с полковником, прочтет и кивнет мне. И только тогда сняла сумку-рюкзак с вешалки и последовала за куратором. Он молча повел меня мимо парадной лестницы к лифту. «Ты случайно не знаешь, что за секретное сборище тут намечается?» Я решила воспользоваться случаем. Райс, по слухам, был сынком высокопоставленного начальства, а протекцию так никто и не отменил даже в нашем двадцать втором веке. И информирован он был в некоторых сферах получше Снежки. Даже звание старшего лейтенанта космических войск получил до выпуска, а не после. Теперь на зависть всем ему светила лычка капитана-лейтенанта. «Случайно, знаю, но не скажу», — фыркнул вредный куратор. Ладно. спрошу у Снежки. Тут прибыл лифт, дверцы распахнулись, Райс галантно пропустил даму вперед, как сапера, если что. Пусть первая погибнет, не жалко. Межрасовые переговоры на нашей территории. снизошел зашел черноглазый с таким царственным видом, словно открыл мне самую великую тайну вселенной. Да неужели? А мне показалось, у них война на нашей территории, причем тысячелетняя. Фыркнула я. Ты не в себе, Василиса. У тебя шквал эмоций, мне это не нравится. Ну да, лучше быть безэмоциональными, как замороженная рыба. Репти. Я не успела ответить, как лифт остановился на этаже лишь двумя уровнями ниже Мацарного, и дверцы разъехались. Меня просквозило с макушки до пят невыносимым холодом. На секунду показалось, что даже сердце мгновенно замерзло. В холле перед лифтом стояли двое — репти и его донор. Тоненькая и бледная человеческая девушка. Причем репти был не тот, кого мы наблюдали по камерам. Не медноволосый тип с длинными конечностями, а пропорционально сложенный, мускулистый загорелый брюнет, чем-то похожий на райза, с тем же среднеземноморским типом лица, точнее, в случае репти, человеческой маски. Но какая же разница между смазливым и сладким красавчиком-куратором и этим незнакомцем? Мощным, уверенным, знающим цену не только себе, но и всему, на что или кого упадет взгляд его непроницаемых, как бездомные колодцы, глаз. И от чего-то, мне кажется, вряд ли он согнулся бы даже перед харизмой золотого драконида. Зря вспомнила. Сердце гулко ударило в полную силу, махом прогнало по телу остывшую кровь. Я содрогнулась от болезненного ощущения мириады колючих иголок, впившихся в тело. Словно в моих венах не жидкость, а мельчайшие кристаллы льда, и сейчас они бурно таяли. В глазах потемнело. Уголок узкого рта репти чуть дрогнул в презрительной усмешке. Медленно, при нашем полном молчании, двери лифта закрылись, отсекая от меня источник адского холода. Репти погнушался ступить в кабинку. «Ты как, лиса, что с тобой?» – забеспокоился куратор. Я судорожно вздохнула и покачнулась. Райс подхватил меня под локоть. Не знаю. Это был очень сильный репти, сильнее всех, кого я до сих пор видела. «Еще бы. Райс вытащил платок из кармана брюк и промокнул виски. Его пальцы слегка подрагивали. Только сейчас я обратила внимание на чрезмерную бледность куратора. Ничего себе, как его приложило. Перехватив мой взгляд, курсант поморщился. «Не здесь, лиса». Наконец мы доползли до подземной автостоянки, и эмпат направился к ярко-синей машине. «Как же мы его пропустили», задумалась я, причем вслух. «Или он заселился с черного хода?» «Нет, он прибыл еще вчера». «Не сочти за навязчивость, но тебе нужно выпить. Чаю. Мятного. И возражения не принимаются». Пришлось отправить Снежке еще одно сообщение. Она прислала злобный смайл, а через секунду число 30 и изображение Розария. По нашей шифровке это означало, что искать ее надо будет через полчаса в ее любимом магазине элитных шмоток. «При чем тут Розы?» спрашивается. «Я думала, Райс потащит меня в небольшое кафе на противоположной стороне площади, но он остановился у дешевого бистро в двух кварталах, велел ждать в машине и не выходить». и минут через пять принес два закрытых пластиком бумажных стаканчика с настоящим мятным настоем. По салону поплыл бесподобный аромат свежести без привкуса ароматизаторов. Надо же, в такой забегаловке и настоящий отвар. «Осторожно, кипяток», — предупредил он. Нажал кнопку, и из приборной панели выдвинулся маленький поднос. Стаканчики перекочевали в держатели. «Не торопись». Нужно еще минут пять настоять. Успокаивающий чай был, кстати, перед глазами все еще стояло жесткое лицо черноволосого репти, и меня снова било зноб, но уже чисто нервный. Я давно научилась различать нюансы. Ты не возражаешь, если мы поговорим в машине? Райс включил кондиционер и развернулся ко мне, оставив одну руку на руле. Но не здесь же? Нет, конечно, здесь слишком много людей, отвлекают. «Можно отъехать к реке, тут не слишком далеко. Я знаю малопосещаемое место с чудесным видом». «Нет, это будет слишком похоже на свидание». И Райс лукавит. Он вполне способен поставить щиты и перестать воспринимать чужие эмоции. Правда, вместе со всеми он отсечет и мои. «В итоге мы нашли компромисс». Райс покружил по закоулкам и дворикам и довольно быстро нашел симпатичный, окруженный липами скверик с клумбами и парой пустующих скамеек. Как раз за это время настоялся и остыл наш чай. У мяты оказалось еще два бесценных свойства. Она уменьшала уровень восприимчивости и снимала стресс от столкновения с чуждой энергетикой. Глушилка для импатов. Слушаю тебя, напомнила я о цели нашего уединения. Он не пошевелился. Сидел, зажмурившись еще с минуту, цедил настой через соломинку и наслаждался спокойствием и отсутствием чужих. Потом с сожалением открыл глаза. Началась большая игра, Василиса. Без пафа, сарайс, И поконкретнее, попросила я, зная любовь куратора к драматическим эффектам. Очень большая. Он меня словно не слышал. Дракониды вчера огласили свои требования, пока неофициально. Очистить Землю от рептилоидов? Нет. Они готовы оставить в покое и людей, и рептилоидов, и нашу планету при некоторых условиях. Первое – полный запрет всех генетических программ по бодиформингу, то есть изменению живых тел. Я знаю, что такое бодиформинг. Я начала терять терпение, что-то слабенький чаек оказался. Второе — полный запрет программ по освоению дальнего космоса. Солнечная система будет объявлена санитарной зоной для всех звездных рас. Она и сейчас, как оказалось, считается запретной для посещения, чем-то вроде тюрьмы строгого режима. Боятся конкуренции? Возможно. Или считают, что наша планета заражена? Чем? Ничем, а кем? Рептилоидами. «Дракониды не станут стерилизовать планету из-за нас, гомо Мы, по их мнению, уже не животные», — Райс горько усмехнулся. После того, как первые две попытки лечения планеты провалились, они намеревались предпринять третью, окончательную. Но, к нашему счастью, сначала решили посмотреть, нет ли тут каких интересных редкостей, и они нашлись. «Золото? Все мифы утверждают, что драконы спят на золоте. Никто не знает, что именно. Они не озвучили свои интересы. Мы знаем только о наличии на Земле того, что им нужно, и ради чего они оставят нашу планету в покое. Но под непрерывным наблюдением, чтобы их враги не расслаблялись. из за то, чтобы узнать, какая редкость или ценность понадобилась драконидам, рептилоиды отдадут что угодно. Пока известно, что речь не о редкостях из таблицы Менделеева, не о природных ресурсах. Понимаешь? Да, если речь не о природе, то остается что-то относящееся к неприродным явлениям, какие-то наши культурные ценности, изобретения. Нет, не то. Какие изобретения могут заинтересовать звездную расу, бесконечно опередившую нас в техническом развитии? Ясно одно. Если репти первыми раздобудут эту ценность, у них появится возможность шантажа. Большая игра пойдет по их правилам. А у людей появится... У людей ничего никогда не появится, оборвал куратор моей мечты. Люди в этой игре не участвуют. Ты прекрасно знаешь, абсолютно все космические программы финансируются и контролируются ящерами. Простому смертному человеку дальний космос не нужен. Он не принесет прагматической пользы ни в сиюминутной, ни в долгосрочной перспективе. Космос нужен только кланам репти. поскольку они издревле знают, кто их враг и что от него ждать. Впервые у нас с Райзом был настолько откровенный разговор, хотя то, что он озвучил, не знал только ленивый. Я имею в виду раскладку сил людей и не людей. Но вот то, что об освоении космоса землянам придется забыть, и то, что на Земле нашлась какая-то дивная и редкая ценность для инопланетных существ, стало откровением. Аж дух замирает. Какие же ставки в этой игре? астрономические во всех смыслах. Но люди все же решили поучаствовать, как иначе, улыбнулась я. Поэтому полковник Ренский через снежку спровоцировал тот спор и навязал мне неофициальное задание. Чтобы я подобралась поближе к драконидам? Именно, кивнул Райс. Мы будем работать в связке. Я считываю твои эмоции, ты драконидов. «У нас неплохие шансы нащупать направление их особого интереса. А там уже наши аналитики возьмутся за дело и вычислят. Мы можем опередить всех. Все-таки мы у себя дома». «Райс, ау! Кто будет все это финансировать?» спустила я куратора с небес на землю. «Ты намекаешь, что репти в любом случае перехватят?» Искры в черных глазах потухли. Но Старлей не позволил себе впасть в греху уныния. Люди не беспомощны леса, и не все служат ящером, даже в Космической Академии. Сказал один из Деворов, обласканных синим кланом теневых репти, сын генерала космических войск нашего проректора. «Ездил бы он на синем все последней марки, если бы не служил хозяевам». Пускался бы на откровение, не выходя из машины, наверняка оборудованной системами слежения и прослушки. Ну-ну, насмешил. «Не веришь?» — укорил Эмпат. «Нет оснований верить», — я равнодушно пожала плечиком. «Да и какая разница, верю я или нет? Мне все равно». «Врешь, тебе не все равно, Василиса. Ты настолько ненавидишь репти, что тебе не может быть все равно». а вот твои эмоции не врут. Я понимаю, почему ты не веришь. Мой отец? Но что ты знаешь обо мне и моей семье? Ничего. Не морщись, я не собираюсь рассказывать свою биографию. Просто прими как факт. Дети не в ответе за отцов. И я не разделяю политику семьи. Вынужден притворяться, но... Ты не понимаешь, что именно сейчас мы, люди, можем все изменить. Может быть, впервые за тысячелетия появился серьезный шанс переиграть не людей и заставить считаться с нами. А можно без меня? Нет, ты нужна нам. Кому? Нам? Тебе? Ренски? Нам это всем, кого опекает Ренски. К слову, не только курсантов и кадетов. Я могу познакомить, если хочешь. Не хочу. Я улитка. Из домика ни ногой, ни усиком. Улитка, которой нечего делать на склонах опасных вулканов. «Мне пора, райс. Меня ждут». «Куда тебя отвезти?» «Никуда. Я прогуляюсь. Подумаю». «Думай, лиса, думай», устало сказал куратор, нажимая кнопку и выпуская меня из ролейса. «Решай, с кем ты». Ни с кем. Я сама по себе. Но этого я, разумеется, не стала говорить». Грентон, наш маленький зеленый и тихий академгородок на побережье моря, сегодня гудел, как расстревоженный улей. Слухи здесь распространялись с космической скоростью, что неудивительно, учитывая профдеформацию населения. А если тот обжигающий антрацитовым взглядом репти прибыл еще вчера, и сегодня добавились шоколадные репти и загадочные дракониды, то ясно, что Грентон поставлен на уши. «Тайная встреча, говорите?» Визит драконидов также сложно сохранить в секрете, как солнце на ясном небе. Я брела по улице, лавируя среди суетившихся прохожих, и набирала на мобе третье сообщение Снежки, чтобы она меня не ждала, помедлила, прежде чем отправить. Она меня убьет, и потом будет дуться дня три. С одной стороны, мне хотелось обменяться впечатлениями и о репте, и о драконидах, И да мало ли общих интересов у курсантов одного спецподразделения, но с другой, Райзу удалось окончательно выбить меня из колеи и нужно прийти в себя и спокойно все обдумать. Потому пусть Снежка дуется. Лучше потерпеть три дня сопения и косых взглядов, чем три часа шопинга и дружеского трепа. Но причина была не в этом. Мне не понравилось, как легко она сыграла против меня в команде с Ренский и Девором. и ни словом не предупредила, ни жестом. Сценарии для таких импровизаций всегда пишутся заранее, чтобы сыграть в нужный момент. Она не могла не знать. Может быть, она мне все объяснит? Ведь так и теряется дружба, из-за недоразумений, мелких обид, недопонимания. Нажала на отправку и сразу отключила связь. Мне нужна пауза в общении с подругой и ее семьей. Длительного перерыва не получится, конечно, максимум до утра. потому что завтра мы снова встретимся на практике. Ну, хотя бы так. Нужно кое-что проверить, а для этого очистить восприятие. Поймала такси. И в тот момент, когда авто остановилось, что-то ослепительно сверкнуло в небе, а поблизости раздались восторженные девчачьи взвизги и ахи. Я подняла голову к ясному синему небу с золотым солнцем. Сердце замерло от предвкушения чуда и небывалого долгожданного счастья. В глаза брызнули яркие лучи, отраженные от огромных крыльев, как от гигантского зеркала. «Девушка, вы едете или как?» — вырвал меня из видения голос шофера. Очень низко, почти задевая крыши и распугивая птиц, ослепляя отраженными солнечными зайчиками, пронесся сверкающий золотом аэрокар — дивной неземной конструкции. «Что творит, сволочь?» — процедил шофер, приоткрыл мне дверцу и поправил на переносице черные очки. «Нет, не еду», — опомнилась я, ежась откуснувшего спину холода. «Садись, бесплатно отвезу, если по пути», — широко улыбнулся мужчина. Я попятилась, развернулась и... уперлась во что-то спиной. с тихо, — шепнул на ухо незнакомый голос. конечно, девушка едет. Мои руки мгновенно оказались в захвате, а в шею что-то кольнуло, и я, уже теряя сознание, почувствовала, как меня усаживают в салон, обитый изнутри черной кожей.